Глава шестая. Наш стриж беспомощно замер в окружении трех изящных хищных истребителей. Они походили скорее на летающие скульптуры, чем на боевые машины, и парили вокруг нас с такой легкостью, что я невольно почувствовал укол профессиональной зависти. Рядом с этим хромированным великолепием наш видавший виды корабль, со всеми его боевыми шрамами и слегка помятым крылом, выглядел как старый космический бродяга случайно забредший на бал аристократов. На главном экране все еще висело надменное, неправдоподобно красивое лицо люминианского патрульного. Его сапфировые веснушки мягко мерцали, и это почему-то раздражало меня больше, чем направленные на нас орудия. Я почувствовала, как Кайден рядом со мной напрягся. Он стоял прямой, как натянутая струна, и молча смотрел на экран. В его глазах отражалась целая буря, горечь гнев и унижение в этот момент он был не грозным пиратом Рейвином и не наследником великого дома он был просто человеком которому в очередной раз указали на дверь что ж значит пришло мое время я мягко отодвинула кайдена в сторону и шагнула вперед вставая прямо перед камерой Поймав холодный взгляд люминианина, я собрала все свое самообладание и заговорила спокойным, ровным голосом, в котором не было ни тени страха или заискивания. «Мы просим аудиенции у лорда Каэлана», — четко произнесла я, делая акцент на каждом слове, как учил меня отец. «Передайте ему, что прибыли посланники от Элиаса Вейна с вестью о сыне Александровиканта. канта В эфире повисла оглушительная тишина. Патрульный быстро что-то передавал по коммуникатору. Было видно, как его глаза на секунду расширились, а синие веснушки вспыхнули так ярко, будто в них произошло короткое замыкание. Он несколько раз открыл и закрыл рот, как рыба, выброшенная на берег, но не смог произнести ни звука. Снисходительность и высокомерие слетели с него, как позолота с дешевой безделушки. «Анализируй физиологическую реакцию субъекта». Клинился в тишину бесстрастный голос Майзера. «Зафиксировано резкое учащение пульса и повышение биолюминесценции кожных покровов. Вероятность того, что два человеческих имени могут вызвать подобный системный сбой в поведении представителя доминантной расы, составляла процента. Мои алгоритмы требуют обновления». «Помолчи, ходячий энциклопедии, не порти момент!» – прошипела я, не отрывая взгляда от экрана. Пауза затягивалась. Патрульный, кажется, лихорадочно связывался с кем-то по закрытому каналу. Наконец, он снова посмотрел на нас, и в его взгляде уже не было и тени прежней надменности. Только настороженность и предельная официальность. «Вам укажут посадочный коридор. Следуйте за ведущим кораблем. Любое несанкционированное действие будет расценено как враждебное. Конец связи». Экран погас. Один из истребителей плавно занял позицию впереди нас, а два других остались по бокам, превратившись из стражей в почетный эскорт. Я шумно выдохнула, чувствуя, как напряжение покидает мое тело, и обернулась к Кайдану. Он смотрел на меня с таким выражением, будто я только что в одиночку сдвинула с орбиты небольшую луну. Иногда я не удержалась от ехидной улыбки. «Все, что нужно, — это знать правильный пароль. Элиас Вин и Александра Викант». Кажется, это местный аналог. Сезам, откройся. Он ничего не ответил, лишь подошел и крепко обнял меня. Я уткнулась лицом в его плечо и почувствовала, как бешено колотится его сердце. Мы сделали это. Дверь в сияющий мир, которая только что была захлопнута перед нашим носом, со скрипом, но все же приоткрылась. Нас вели сквозь облака, которые переливались перламутром, к одному из парящих в небе городов. Посадочная платформа оказалась огромной, идеально белой и сияющей так, что глазам становилось больно. «Посадка в автоматическом режиме», — сообщил бортовой компьютер. Стриж мягко опустился на поверхность с едва слышным шипением. Вокруг не было ни души, только стерильная чистота и тишина. «Рекомендую протереть ботинки перед выходом», — монотонно посоветовал Майзер, подлетев ко мне. Вероятное загрязнение поверхности составляет девяносто семь процентов. Это может быть расценено как акт вандализма. Спасибо за совет, Майзер, фыркнула я, проверяя, как сидит в кобуре мой бластер. Постараюсь не оставлять грязных следов в их раю. Кайден молча кивнул. Его лицо снова стало непроницаемой маской. Он расправил плечи, и в его осанке вновь появилась гордость лорда Виканта. А парель корабля со скрипом опустилась, и в салон ворвался чистый воздух с едва уловимым цветочным ароматом. Мы спустились вниз. Нас уже ждали. Двое алюминиан в белоснежной униформе, чьи лица были так же красивы и бесстрастны, как и у пилота-истребителя. Они стояли идеально ровно, словно статуи, и смотрели на нас с вежливым безразличием. «Лорд Кайлон ожидает вас», — произнес один из них. Его голос был похож на тихий звон колокольчиков. «Прошу следовать за нами. Ваше оружие придется оставить и... вашего дрона тоже». Он брызгливо кивнул на Майзера. «Я не дрон, а многофункциональный ассистент модели Инженер Сим». С нотками оскорбленного достоинства поправил Майзер. «Мои протоколы безопасности превосходят ваши планетарные системы защиты в 312 раз». «Майзер, тихо», — остановила я его и отстегнула кобуру и протянула ее одному из стражей. Кайден нехотя последовал моему примеру. Он останется на корабле. Мы пошли за нашими молчаливыми провожатыми по сияющему коридору. Стены и пол были сделаны из материала, похожего на жемчуг, и мягко светились изнутри. Все вокруг было слишком идеальным, слишком чистым. Эта безупречность давила, заставляя чувствовать себя неуместным и грязным. «Знаешь...» «А мне здесь не нравится», — прошептала я Кайдану. «Такое чувство, будто я попала в больницу для богачей, слишком стерильно». «Они всегда были такими», — так же тихо ответил он, не поворачивая головы. «Считают себя венцом творения». «Самонадеянные павлины», — хмыкнула я. «Ну ничего, посмотрим, как они запоют, когда мы предъявим им свои требования». Впереди показались огромные резные двери которые бесшумно разъехались в стороны, открывая нам путь вглубь дворца. Мы вошли в коридор, залитый мягким золотистым светом. Нас вели по коридорам, которые, казалось, были выточены из гигантского кристалла, каким-то помешанным на стерильности ювелиром. Каждый наш шаг по безупречно гладкому зеркальному полу отдавался тихим мелодичным звоном, будто мы шли по колокольчикам. Прозрачные стены уходили в головокружительную высь открывая вид на парящие в небе сады и другие сияющие башни. Холодный свет местного светила, проходя сквозь них, рассыпался на миллионы радужных бликов. Красота этого места была неоспоримой, но какой-то неживой, музейной. Она не радовала глаз, а давила своим совершенством, заставляя чувствовать себя грязным пятном на белоснежной скатерти. — Спорим, если тут чихнуть, сработает система биологической тревоги, — прошептала я, чуть наклонившись к Кайдену. Он даже не посмотрел в мою сторону. Шагал рядом, прямой как стальной стержень, и молчал так оглушительно, что у меня в ушах звенело. Его напряжение было почти осязаемым, как статическое электричество в воздухе перед грозой. Его лицо превратилось в непроницаемую маску, но я-то знала, что за ней бушует целая буря. Он вернулся в мир своего детства. Но этот мир давно перестал быть его домом. Я легонько пихнула его локтем в бок. — Дыши, космодесантник, а то еще лопнешь от пафоса. — Не начинай, Аска, — прошипел он, даже не повернув головы. Наконец мы достигли цели нашего путешествия. Огромных резных дверей, которые бесшумно разъехались, приглашая нас в тронный зал. Помещение было гигантским и залитым мягким рассеянным светом, Источник которого я так и не смогла определить. В самом центре, на небольшом возвышении, стоял трон, больше похожий на произведение искусства, чем на предмет мебели. И в нем сидел он, лорд В Вживую его идеальность раздражала еще больше, чем на голограммах. Волосы цвета расплавленного серебра, скулы, которыми можно было резать стекло, и это знаменитая россыпь сапфировых веснушек. Словно какой-то художник решил создать совершенство и немного увлекся. Он поднялся нам навстречу с такой плавной, отточенной грацией, что мой внутренний инженер тут же заподозрил антигравитационные подкладки в его белоснежной мантии. Он окинул Кайда на долгим тяжелым взглядом, в котором смешались застарелая боль и что-то похожее на разочарование. А затем его холодные, как звездный свет, глаза остановились на мне. Он узнал меня. Инженер Редфорд. Его голос был мелодичным, но лишенным всякой теплоты. Он говорил с ледяной безупречной любезностью, которая была оскорбительнее открытой враждебности. Какой неожиданный визит. В прошлый раз, если мне не изменяет память, вы были в компании лейтенанта Веста. Надеюсь, на этот раз причина вашего появления на Люминусе более продуктивна. Его слова, вежливые и выверенные, ударили точнее любого лазера. «Ах ты ж!» Он уколол и надавил на самую больную мозоль, напоминая о том позорном фиаско с Максом, где я была всего лишь полезным инструментом в чужой игре. Я почувствовала, как рядом закипает Кайден, готовый сорваться и ответить на выпад. Но я не дала ему вставить ни слова. Это была моя партия. Я сделала шаг вперед мысленно поправив свою воображаемую корону, и встретила его холодный взгляд своим. «Спокойно, Редфорд. Ты же не в карты с громилой играешь. Ставки куда выше?» «Более чем, лорд Кайлан». Мой голос прозвучал на удивление ровно и уверенно в этой оглушительной тишине. «Мы здесь как раз из-за продуктивности лейтенанта Максимилиана Веста. Он оказался банальным предателем, пытался убить нас и украсть артефакт предтечь для себя». «Мелковато для офицера империи, не находите?» Бинго. Эффект превзошел все мои ожидания. Сапфировые веснушки на его скулах вспыхнули так ярко, словно в его голове что-то коротнуло. Это была чистая, неприкрытая ярость аристократа, которого обвел вокруг пальца какой-то выскочка. Его маска безупречного самообладания треснула, и на долю секунды я увидела под ней хищника, которому подсунули фальшивку. Но он был хорош. Черт возьми, он был очень хорош. Вспышка угасла так же быстро, как и появилась, сменившись ледяным расчетливым интересом. Он медленно опустился обратно в свое кресло, которое, наверное, стоило, как мой родной город, и сцепил тонкие пальцы. Его глаза, в которых больше не было и тени снисхождения, впились в меня, словно сканеры. «Продолжите, инженер», — произнес он, и в его голосе зазвенела сталь. Кажется, этот скучный день наконец-то становится интересным.